Номер 10. Ты мне, я тебе. Мутуализм. Распространение некоторых растений зависит от птиц. Пернатые переносят семена в собственной пищеварительной системе. Конечно, они делают это неосознанно. У них нет цели увеличить посевы шиповника или клевера. Просто в природе сложились такие взаимовыгодные отношения. Птицы питаются плодами растений. Растения за их счет увеличивают ареал обитания. Биологи называют подобные отношения мутуализмом. Примеров мутуализма существует великое множество. Один из самых странных находится в желудке коровы. Большую часть его площади занимает рубец. Орган, в котором живут микроорганизмы, расщепляющие целлюлозу. Без них корова не могла бы переваривать растительную целлюлозу. В этой разновидности мутуализма корова дает пристанище микробам в собственном организме. Они за это помогают ее процессу пищеварения. Мутуализм – это одна из форм симбиоза. От последнего он отличается тем, что выгоден обоим партнерам. В то время как при симбиозе пользу от совместного существования может извлекать только один партнер. Например, животные-падальщики, вроде гиен, питаются остатками добычи хищников. Падальщикам выгодно жить рядом со львами и тиграми. Хищникам же это безразлично. Существует еще одна довольно некрасивая форма симбиоза – паразитизм. В этом случае один из участников отношений живет за счет другого часто нанося ему вред. Так ведут себя кровососущие насекомые, блохившие клещи, все виды кишечных паразитов и тому подобное. К паразитам относят и растения, питающиеся за счет себе подобных, например, амелу или повелику. Поистине нет в жизни ничего лучше, чем помощь друга и взаимная радость. Иоанн. Дамаскин.